Глава 2. Обратный путь. Эбби. Я посмотрела на сияющий камень на своем кольце и снова вздохнула. Но это был отнюдь не томный вздох молоденькой, только что обручившейся девушки, рассматривающей довольно-таки внушительный бриллиант. Напротив, вздох, преисполненный думами, тяжкими, гнетущими думами, ведущими еще к более тяжким и гнетущим думам, а не просто какими-нибудь мыслями. Мы не могли держаться на расстоянии друг от друга. То, что мы собирались сделать, было неизбежно, а Трэвис Мэддокс любил меня так, как только могли мечтать другие. За моими вздохами стояли беспокойства и надежды, связанные с моим глупым планом. Мое стремление обеспечить безопасность Тревиса было чуть ли не «Голубка, прекрати», — сказал Трэвис. «Из-за тебя я тоже нервничаю». «Просто оно слишком большое». «Оно великолепно сидит на твоем пальчике», — сказал Трэвис и откинулся назад. Мы сидели между тихо говорящим по телефону бизнесменом и пожилой парой. Сотрудница авиалинии стояла за стойкой выхода на посадку и что-то говорила по портативной радиостанции. Я подивилась, почему бы просто не использовать обычный микрофон. Она объявила несколько имен, а потом повесила прибор где-то у себя за стойкой. «Должно быть, рейс переполнен», — сказал Тревис. Его левая рука лежала на спинке моего сиденья, а большим пальцем Тревис нежно водил по моему плечу. Он пытался выглядеть расслабленным, но нервно прыгающее колено выдавало его. «Бриллиант непомерно большой. Чувствуя себя так, будто меня в любую минуту могут обворовать», — сказала я. Трэвис засмеялся. «Начнем с того, что никто, черт побери, не посмеет к тебе притронуться. Во-вторых, это кольцо просто создано для твоего пальца. Я это понял в ту секунду, когда его увидел». «Внимание! Пассажирам американского рейса 2477 до Лас-Вегаса». «Нам необходимо трое желающих полететь более поздним рейсом. Мы предлагаем проездные билеты, действующие один год с момента отправления». Трэвис взглянул на меня. «Нет». «Ты торопишься?» С самодовольной улыбкой произнес он. Я прильнула к нему и поцеловала. «Вообще-то да». Я дотянулась до его лица, и вытерла под носом пятнышко от сажи, которую он забыл смыть. «Спасибо, детка», — сказал Трэвис, прижимая меня к себе. Он посмотрел по сторонам, задрав подбородок. Его глаза заискрились. В таком хорошем настроении я не видела его с той ночи, когда он выиграл наши пари. Это заставило меня улыбнуться. «Разумно это или нет, но здорово, когда тебя так любят», В ту же секунду я решила, что перестану за это извиняться. Были вещи и похожи того, что я слишком рано нашла свою вторую половинку. И в конце концов, что в этом такого раннего? «Как-то раз я обсуждал тебя с мамой», — сказал Трэвис, глядя на занимающие всю стену окна по левую сторону от нас. На улице все еще было темно. Но что бы Трэвис не увидел, находилось оно не по ту сторону стекла. «Меня?» «А тебе не кажется, что это вроде как невозможно?» «Не совсем. Это было в тот день, когда она умерла». Внутри меня вспыхнул адреналин и пронесся по всему телу, доходя до пальцев ног. Трэвис никогда не разговаривал со мной о матери. Мне часто хотелось спросить его о ней, но потом я вспоминала тошнотворное чувство, которое охватывало меня. Стоило кому-нибудь спросить про мою мать. Она сказала, — проговорил он, — чтобы я нашел девушку, за которую стоит бороться, ту, которую так просто не добьешься. Я слегка смутилась. Имел ли он в виду, что я как заноза в одном месте? Если честно, так и было. Правда, не в этом суть. Она сказала никогда не переставать бороться. Я так и сделал. Она оказалась права. Он сделал глубокий вдох, позволяя этой мысли прочно засесть ему в голову. Трэвис верил, что именно обо мне говорила его мама, что она одобрила бы меня. Из-за этого меня охватило невероятное чувство. Благодаря Диане, ушедшей из жизни 17 лет назад, я ощутила себя более любимой, чем благодаря собственной матери. «Обожаю твою маму», — сказала я, прислоняясь к груди Тревиса. Он опустил на меня взгляд и после небольшой паузы поцеловал мои волосы. Его лица я не видела, но по голосу поняла, как сильно он тронут. «Она бы тебя тоже обожала. Я в этом не сомневаюсь». Женщина вновь заговорила по радиосвязи. «Внимание пассажиров американского рейса 2477 до Лас-Вегаса. Скоро начнется посадка. Начнем с тех, кому понадобится специальная помощь из пассажиров с детьми. Потом перейдем к посадке первого и бизнес-классов. «А как насчет чересчур утомленных?» Тревис поднялся. «Мне нужен чертов редбул. Может, стоило отложить до завтра, как и планировали?» Я изогнула брови. «Ты не хочешь, чтобы мы поторопились сделать из меня миссис Тревис Мендекс? Он покачал головой и помог мне встать. Конечно, нет. Я все еще потрясен, если тебе интересно знать. Просто не хочу, чтобы ты спешила только потому, что можешь передумать. А может, я боюсь, что это ты передумаешь? Трэвис свел брови на переносице и обхватил меня руками. Ты ведь не всерьез так считаешь? Сама знаешь, что я хочу этого больше всего на свете. Я встала на носочки и поцеловала Тревиса в губы. «Думаю, пора идти на посадку на наш рейс в Вегас. Чтобы мы могли пожениться, вот что я считаю». Трэвис крепко прижал меня к себе, а потом спустился поцелуями от щеки до ключицы. Я захихикала, когда он пощекотал кожу на шее, и засмеялась, когда он поднял меня в воздух. Он еще один раз поцеловал меня, а потом поднял с полусумку и повел меня за руку к очереди. Мы показали наши посадочные талоны, и прошли по телетрапу, держась за руки. Стюардессы посмотрели на нас и с понимающим видом улыбнулись. Трэвис прошел вперед по ряду, пропуская меня на мое место, разместил наши сумки на верхней багажной полке и рухнул рядом со мной. «Нам стоило бы поспать в пути, но не уверен, что я смогу. Я весь на взводе, черт побери. Ты только что сказал, что тебе нужен Редбул. На его щеке появилась ямочка, когда он улыбнулся. «Не слушай все, что я тебе говорю. Возможно, я еще месяцев шесть буду невменяемым, пока не осознаю, наконец, что получил все, что хотел». Я отклонилась и встретилась с ним взглядом. «Треф, если тебе интересно, почему я так спешу выйти за тебя замуж, ты только что назвал одну из причин». Да. «Да?» Он сполз по креслу и опустил голову мне на плечо, немного полоскал мою шею, а потом расслабился. Я прикоснулась губами к его лбу и посмотрела в окно, пока другие пассажиры поднимались на борт и беззвучно молились, чтобы пилот поскорее убрался из этого места. Я еще никогда не была так благодарна за свое непревзойденное умение делать непроницаемое лицо. Мне хотелось встать и закричать, Чтобы все наконец сели и пилот поднял самолет в воздух, но я запретила себе даже чуть-чуть шевелиться и заставила мышцы лица расслабиться. Трэвис нащупал мою ладонь и переплел наши пальцы. Его дыхание согревало мою кожу на плече, окутывая теплом все тело. Иногда мне хотелось утонуть в нем. Я подумала, что будет не сработай мой план. Тревис арестуют. Последует судебный процесс, а потом худший из сценариев. Его посадят в тюрьму. Я понимала, что нас вполне могут разлучить на довольно длительное время, и мое обещание быть с ним всегда показалось вдруг ничтожным. На глаза навернулись слезы, и одна слезинка скатилась по щеке. Я по-быстрому смахнула ее. Из-за проклятой усталости я всегда становилась более эмоциональной. Другие пассажиры убирали сумки на полке и пристегивали ремни, не имея никакого понятия, что скоро наша с Тревисом жизнь навсегда изменится. Я отвернулась к окну. Что угодно, лишь бы отвлечься от настойчивого желания поскорее оторваться от земли. «Поспешите», — прошептала я. «Тревис!» Я расслабился сразу же, как устроился у Эбби на плече. От ее волос по-прежнему слегка пахло дымом, а с рук не спала припухлость после того, как она пыталась открыть окно в подвале. Я изо всех сил попытался выкинуть этот образ из своей головы. Ее испачканное горью лицо, испуганные глаза, слезящиеся из-за дыма, и вдобавок размазанная вокруг тушь. Если бы я не вернулся, она, возможно, не выбралась бы. Жизнь без Эбби казалась лишенной всякого смысла. Я даже не хотел думать о том, что значило потерять ее. Переход от того ночного кошмара к событию, о котором я мечтал, был слишком резким, но его сглаживало то, что сейчас я лежал рядом с Эбби. Самолет загудел, и стюардесса, лишённым эмоций голосом, произнесла по громкой связи объявление. Я дотянулся до ладони Эбби и сцепил наши руки в замок. Она прижалась щекой к моей макушке. Так невесомо, что будь я увлечен тем, какой шнур дернуть, чтобы открыть спасательный жилет, то, наверное, я бы не заметил этот крошечный жест. Всего за несколько месяцев сидящая рядом со мной миниатюрная девушка стала для меня целой вселенной. Я представлял, какой она будет красавицей в свадебном платье, как создаст в квартире собственный уют, как мы купим нашу первую машину, И как все женатые пары будем заниматься скучными повседневными делами, вроде мытья посуды и походов за покупками. И все это вместе. Представлял, как она идет по сцене на выпускном. Мы бы оба нашли работу, а потом уже, скорее всего, создали семью. Года через три-четыре. Мы оба вышли из неполноценных семей, но я знал, что Эбби будет чертовски хорошей матерью. Я подумал, что почувствую, когда она сообщит мне весть о беременности, и растрогался от одной мысли. Конечно, наша жизнь не будет все время солнечной, но у нас лучше всего получалось пробираться сквозь тернии, и на нашем пути их было немало, и все-таки мы все преодолели. Думая о будущем, в котором Эбби носит нашего первенца, я расслабился, сидя в колючем кресле самолета, и уснул. «Что я делаю здесь?» Запах дыма щекотал мне ноздри, а от криков и стонов, раздающихся вдалеке, в жилах стыла кровь, хоть по лицу ручьем лился пот. Я вновь оказался в недрах Холла. «Голубка!» — прокричал я. Я закашлялся и прищурил глаза, будто это как-то помогло бы мне видеть в темноте. «Голубка!» Я и раньше испытывал схожее чувство. Паника, чистейшей воды адреналин из-за реальной угрозы жизни. Смерть была всего в нескольких шагах от меня, но я не думал о том, каково это — задохнуться или сгореть заживо. Я лишь думал об Эбби. Где она? Все ли с ней в порядке? Как мне спасти ее? В поле зрения появилась дверь, освещенная приближающимся пламенем. Я повернул ручку и влетел в помещение 10 на 10. Коробка из четырех бетонных стен. Одно окно. И небольшая группа девушек и парней возле дальней стены, пытающихся дотянуться до их единственного спасения. Дерек, один из моих братьев, подсаживал одну из девушек. Та в отчаянии тянулась к окну. «Ты сможешь достать до него, Линси? Тяжело дыша, проговорил он. «Нет, я не могу!» выкрикнула она, царапая ногтями стену. На девушке была мокрая от пота розовая футболка с символикой сигма-капа. Дерк кивнул другу. Имени его я не знал, но мы ходили вместе на пары по гуманитарным наукам. Тот, подсади Эмили. Она выше. Тот присел, сцепил пальцы в замок, но Эмили прижалась к стене, оцепенев от страха. Эмили, иди сюда. Ее лицо исказилось. Выглядела она, как маленькая девочка. «Я хочу к маме», — захныкала она. «Иди сюда, черт тебя побери», — приказным голосом сказал тот. Собрав в кулак последние капли мужества, Эмили оттолкнулась от стены и забралась на руки Тодда. Он подсадил ее, но и она не смогла достать до окна. Глядя, как ее подруга тянется к окну, Лейни заметила приближающийся огонь и прижала кулаки к груди. Она так сильно сжала их, что ее руки затряслись. «Эмили, постарайся!» «Давайте попробуем другой выход», — сказал я, но они меня не услышали. Возможно, они уже попробовали несколько маршрутов и смогли найти только это единственное окно. Я выбежал в темный коридор и осмотрелся. Я оказался в тупике. Больше бежать было некуда. Я вернулся в комнату, думая, как бы нас спасти. Пыльные не покрывали складированную в подвале мебель, стоявшую вдоль стен, и пламя скользило по ней, как по дороге. Дороги, ведущей в нашу комнату. Я отступил на пару шагов, а потом повернулся лицом к компании. Их глаза округлились от испуга, и они прижались к стене. Лейни пыталась вскарабкаться по голой стене, чисто из-за охватившего ее ужаса. «Вы не видели Эбби и Бернати?» — спросил я. Но они меня не слышали. «Эй!» — снова крикнул я. Никто из группы ребят не замечал меня. Я подошел к Дереку и крикнул ему на ухо. «Эй!» Он посмотрел прямо сквозь меня на пожар. На лице парня застыл немой ужас. Я взглянул на всех остальных. Они также не видели меня. В растерянности я подошел к стене и подпрыгнул, пытаясь дотянуться до окна, а в следующую секунду я уже сидел на корточках снаружи и заглядывал внутрь. Дерек, Тот, Лейни, Линси и Эмили по-прежнему находились внутри. Я попытался открыть окно, но безуспешно. Я не бросал попыток, надеясь, что в любой момент окно поддастся и я смогу вытащить ребят на улицу. «Держитесь!» — крикнул я им. «На помощь!» — снова крикнул я в надежде, что кто-нибудь услышит меня. Девушки схватились друг за друга, а Эмили завыла. «Это лишь кошмарный сон! Кошмарный сон! Проснись! Проснись!» — снова и снова повторяла она. Лейни, принеси одну из простыней!» — сказал Дерек. «Скрути ее и положи под дверь!» Лейни сорвала простыню со стола. Линси помогла ей, а потом следила, как подруга в отчаянии затыкает проем под дверью. Они обе попятились, уставившись на дверь. «Мы в ловушке», — сказал Дереку тот. Плечи Дерека поникли. Лейни подошла к нему, и он прикоснулся ладонями к ее перепачканным щекам. Они посмотрели друг другу в глаза. Густой черный дым просочился в комнату из-под двери. Эмили подпрыгнула к окну. «Тот, подними меня! Я хочу выйти отсюда! Хочу наружу!» Тот с поверженным выражением на лице наблюдал за попытками девушки. «Мама!» — закричала Эмили. «Мамочка, помоги мне!» Ее взгляд устремился к окну, но она до сих пор не видела меня. Линси потянулась к Эмили, не касаясь ее. Шш! сказала она, пытаясь утешить подругу с того места, где стояла. Потом накрыла рот рукой и закашлялась. Она посмотрела на Тодда, по ее щекам струились слезы. Мы все умрем. Я не хочу умирать! закричала Эмили, по-прежнему прыгая. По мере того, как дым заполнял комнату, я все сильнее колотил по окну. Адреналин, наверное, зашкаливал в моей крови, ведь я совершенно не ощущал, как бью рукой стекло, хотя я прикладывал всю свою силу. «Помогите мне! На помощь!» — закричал я, но никто не появился. Окно заволокло дымом, кашели, крики стихли. Я резко открыл глаза и осмотрелся. Я был на борту самолета вместе с Эбби. Мои ладони впились в подлокотники кресла а каждый мускул моего тела напрягся. «Тревис, ты вспотел», — сказала Эбби. Она прикоснулась к моей щеке. «Я сейчас вернусь», — проговорил я, по-быстрому отстегиваясь. Я направился в хвост самолета и дернул на себя дверь в уборную, запирая ее за собой. Открыв кран в раковине, я плеснул воды себе в лицо и уставился на свое отражение в зеркале, глядя, как по подбородку стекают капли и падают на столешницу. Они были там из-за меня. Я знал, что Китан не самое безопасное место, а также знал, что в том подвале собралось слишком много народа. И все-таки я согласился на это. Я стал причиной дюжин смертей, а теперь я летел в Лас-Вегас. Да что со мной не так? Я вернулся к своему сиденью и опустился рядом с Эбби. Вновь пристегиваясь. Она внимательно посмотрела на меня, сразу же поняв, что со мной что-то не в порядке. Что такое? Все моя вина. Она покачала головой. Нет, тихо проговорила она. Не надо так думать. Мне следовало сказать нет. Настоять на более безопасном месте. Ты не знал, что произойдет подобное. Она осмотрелась по сторонам, чтобы убедиться, что нас никто не слышит. Это ужасно. Настоящий кошмар. Но мы не могли этого предотвратить. И сейчас ничего не можем изменить. «Эбби, а что если меня арестуют? Что если я сяду в тюрьму? Шш, проговорила она, вызывая в моей памяти Линси, пытавшуюся успокоить Эмили. Этого не произойдет прошептала она. Ее полные решимости глаза пристально смотрели на меня. А возможно, зря.